Глава 15. Какое-то время назад. Студент Александр Собакин, пожилая женщина в помятом белом халате и небрежно повязанной на голове хирургической шапочке, недовольно выглянула в коридор. Да, это я, сидящий у стены парень вскочил на ноги. Проходите, доктор разрешил. Голос женщины будто стал на несколько тонов добрее. Только помните, ее нельзя тревожить. Причины потери сознания неизвестны, и пока мы не разберемся...» Женщина увидела, что ее больше не слушают, и снова недовольно поджала губы. Вот только Александру было уже плевать. Его еще в раннем возрасте подбросили в детский дом. Он не знал родителей, семьи. В его жизни была только Аня, та, кого он назвал своей сестрой и кого собирался защищать, несмотря ни на что. Вот только сегодня утром она неожиданно упала в обморок, пробормотав одну единственную фразу «Или будет разрушена». Никто не знал, что именно произошло, что значат эти слова, но Александр моментально забросил все свои планы и приехал в больницу. И именно здесь, когда он зашел к Ане в палату, Его и настигла вспышка звезды, а потом и выбор духа оружия. «Приветствую тебя, новый мастер легендарного меча!» Осознавший себя снова после долгого сна Ли Север оглядела стоящего перед ней человека. Сильный дух, сильная воля. То, что притянуло ее и позволило стать его парой. Правда, такое чувство, что моя судьба изменилась в последний момент. Девушка постаралась уловить ускользающую от нее мысль. Словно меня ждал кто-то другой, но злой рок поспешил развести нас. Впрочем, нет такого понятия, как рок, есть только воля небес. А я ведь помню кое-что из прошлой жизни. Увы, без деталей, но помню, как во мне начала просыпаться память изначального осколка души великого короля людей. И если стражи это почувствовали, а они не могли пропустить подобное. Что ж, попытка меня остановить не должна удивлять ни капли. Кстати, раз моя сила так велика, что даже вечный враг ее признает, то и напарник не важен. Моей собственной мощи будет достаточно, чтобы любой смог стать достойным противником устоявшегося порядка. Нам надо тренироваться. Ли Север увидела, что ей не отвечают, и напомнила о себе. «Этот человек, скорее всего, впервые увидевший духа оружия, наверняка до сих пор находится в шоке», — решила она. «Не интересует», — Александр бросил на появившуюся рядом с ним фигуру лишь один короткий взгляд, а потом снова сосредоточился на сестре. Ли Север поняла, что все будет гораздо сложнее, чем раньше. Мимо их палаты пробегали врачи. После появления духов многие люди попали в больницы, неудачно потеряв сознание или просто не выдержав свалившегося на них стресса. Вот мимо по коридору протащили каталку с лежащим на ней совсем юным парнем. А рядом бежал еще один, помладший на вид. Похоже, брат. Время вокруг Лисевер словно на мгновение замедлилось, когда она посмотрела в ту сторону. Но только на мгновение, потом она снова вернулась к убеждению Александра. Но, несмотря на весь пыл мечницы, тот так и не подумал оставлять сестру. Единственное, что удалось выбить из него Лисевер, обещание тренироваться под ее присмотром по часу в день. И то Александр согласился на это, лишь когда та сказала ему, что сокровище, скрытое в самой глубине подземелья, может не только изменить мир, но и влиять на судьбы людей, сделать слабого сильным, ничтожного великим, больного здоровым. И пусть Александр пока еще верил, что сестра поправится сама и нечего отвлекаться на всякие глупости, Легкий червячок сомнения поселился в его душе, и он на всякий случай решил пойти навстречу девушке, называющей его своим «мастером». Осторожно, без лишнего фанатизма. Прошло два месяца. Днем Александр работал. Он отбросил все планы по созданию собственного дела, которым вместе с учебой посвящал все свое время и сосредоточился на более простых вакансиях, что могли дать деньги здесь и сейчас. Больничные счета не могли долго ждать, и парень это прекрасно осознавал. Каждый вечер он сидел у кровати Ани, словно веря, что его присутствие поможет ей вернуться. А потом, уже почти ночью, он, как и обещал, выходил на улицу и призывал Ли Север на обещанную тренировку. Вообще, Александр ожидал, что дух займется его физической формой, но то и словно было бы плевать на это. «Садись, скрести ноги, расслабься и попробуй почувствовать мир вокруг тебя». Инструкции девушки-мечницы каждый раз были ровно одни и те же. «Ощути, что ты не сам по себе. Ты — часть великого целого. Пропусти другие части этого целого через себя» и попробуй впитать их силу. «Ты уверена, что мне нужны именно такие тренировки?» Александр два месяца молча следовал указаниям девушки, но сегодня решил взбунтоваться. «Я ведь видел других повелителей духов, и они, кстати, развивают себя по-настоящему, используют силу, повторяют способности, оттачивая их исполнение, действительно творят великие дела». А я сижу тут, как дурак. Ты есть дурак, пока, — Лисевер ответила абсолютно спокойно. И остальные дураки. У тебя дух, который может говорить, который может объяснить тебе, как правильно развивать себя. Так радуйся этому, а не ной. Про себя девушка размышляла о том, что за месяцы, которые ее мастер посвятил лежащей без сознания сестре, он стал слабее. «Нет, это определенно был красивый и благородный поступок. Но жизнь, когда ты существуешь только ради кого-то другого, делает тебя слабым. Не тело, но душу». Девушка знала об этом, поняла еще в первый день, когда после нескольких часов споров Александр так и не согласился отправиться в поход. И тогда Ли Север решила воспользоваться ситуацией. Раз ее мастер сам ослабляет структуру своей души, так почему бы не воспользоваться его слабостью, чтобы перестроить внутренний мир и сделать сильнее? Мягкая душа научится лучше чувствовать мир и лучше подстроиться под своего духа оружие. Решение было жесткое, но справедливое. «Меч — это не только клинок», — напомнила себе Ли Север. Это символ правителя, понимающего, что за достижение своих целей надо платить. Ничего не дается просто так. И что мы делаем?» Александр задал вопрос уже спокойнее. «Согласишься продлить тренировки до двух часов в день?» И я отвечу. Лисевер насмешливо улыбнулась. Александр сжал зубы и отвернулся. Он не собирался поддаваться на провокации духа. Вот только прошло еще 10 месяцев, за время которых Аня так и не стала лучше, и он успел не раз изменить свое мнение. Сначала просто сказать да, потом еще раз и еще. В итоге его ежедневные тренировки доросли до 4 часов в день. С учетом работы и времени в больнице, на сон теперь оставалось всего 5 часов. Но парню, как ни странно, Их хватало с лихвой. «Возможно, потому что я теперь знаю, ради чего стараюсь», — парень вспомнил слова мечницы, после его согласия все же объяснивший ему, что к чему. «Моя сила будет зависеть от того, насколько прочно моя душа связана с оружием. Некоторые пытаются развить родство за счет повторения конкретных навыков, за счет духовных кристаллов, вложенных в одни и те же способности. Но это все не могло дать настоящего результата, лишь жалкое подобие. Моя же душа за счет ежедневных тренировок готовит основу, а потом, когда, если я отправлюсь в подземелье, мой рост пойдет гораздо быстрее, чем у кого бы то ни было. Александр занимался собой каждый день, И, возможно, именно то, что у него совсем не оставалось свободного времени, например, чтобы обдумать ситуацию, не позволяло ему потерять надежду. Каждый день проходил как цепочка ритуалов. Работа, больница, встреча с лисевер. Север. Лишь иногда привычную рутину прерывали какие-то необычные моменты и люди. Например, брат парня, лежащего в соседней палате. Однажды тот пришел и начал во весь голос петь тому какую-то безумную песню, как будто это могло хоть что-то изменить. Прошло полтора года, и Александр все-таки сдался. Он окончательно потерял веру, что его сестра сможет сама вернуться в сознание и был уже готов отправиться в поход. Но и на этот раз все снова отложилось». Правда, не сам парень был инициатором паузы, а его дух. Как сказала мечница, раз они начали тренировку, то должны довести ее до конца. И Александр продолжил вечерние медитации, теперь уже выделяя на них не по 6 часов в день, а вообще все свободное от работы и сна время. 99% достаточно. Когда прошло ровно два года с момента, как он впервые увидел Лисевер, Таня неожиданно прервала тренировку Александра и протянула руку, чтобы помочь ему встать на ноги. Большего мы пока достичь не сможем, но и этого хватит, чтобы перейти к следующему этапу. Увы, после каждого нового уровня, и особенно после трансформации, Если не разбавить все это серьезными испытаниями и тренировками, совместимость будет падать», — вздохнула про себя Ли Север. «Идиоты спешат собрать духовные кристаллы, не понимая, что без сражений, развивающих их тело и мозг, они в итоге станут лишь слабее. К счастью, мой мастер вроде бы не такой и не теряет решимости работать над собой». Жаль, что его душа начинает утрачивать гибкость, но хочется верить, что он сможет компенсировать это упорством и талантом. «Отправляемся в подземелье?» Александр попробовал улыбнуться, но тело, успев отвыкнуть от подобного проявления эмоций, просто отказалось его слушаться. Впрочем, парень был не особо этим расстроен. В последние месяцы он начал чувствовать реальный эффект от тренировок своего духа. Если сначала он просто представлял, как и говорила Мечница, что энергия проходит через него, то теперь он на самом деле видел текущие вокруг и сквозь него потоки. «Для начала соберем духовный кристалл, скрытый прямо в вашем городе, и можно выступать, согласилась ли Север». Но не слишком много о себе думай. Да, твоя душа стала гибче. Это существенно увеличивает наш потенциал. Но чтобы превратить его в реальные боевые умения, потребуется время». «Ничего, я готов», — Александр сжал зубы. «Раз сокровище — единственное, что может дать мне силы исправить этот мир, то я его добуду». Несмотря на внутреннюю решимость парня, его тело по-прежнему словно жило своей собственной жизнью. Отвыкнув за эти два года от эмоций, оно не желало снова тратить на них время, сосредоточившись на самом главном. И обоих, и Александра, и Ли Север, это более чем устраивало. «Прекрасно!» — кивнула девушка дух тогда добавим к нашим ежедневным тренировкам по 10 тысяч ударов мечом на каждую из моих способностей. Твоя душа готова осваивать новые приемы, теперь можно взяться из отдела. А отработка, продолжил замечница Александр, еще и позволит моей душе запомнить, как правильно проводить через себя энергию и повысить эффективность всех способностей. Я не забыл». Прошло два месяца с тех пор, как они начали свой поход, и Лисевер попыталась оценить успехи мастера. Тот продолжал усердно тренироваться, и их совместимость, несмотря на рост силы и увеличение связанных с этим разрывов между душой и духом, оставалась на максимально возможном уровне 99%. 100 — 99%. Сто можно будет взять, только дойдя до уровня Аватара и пока до этого еще очень и очень долго. Девушка посмотрела на Александра и внимательно изучила то, что могут видеть только духи, душу парня. Как и у любого другого потомка короля людей, у той ровно посредине груди была дыра. Та самая, что досталась роду человеческому от стража небес, когда их великий предок проиграл свою битву. Но то, что должно было стать их концом, стало их же силой. В груди Александра, как и всех, кто отправился под землю, больше не было черного провала. Теперь это место было занято духом оружия, который постепенно сливался со своим хозяином. И чем плотнее была их связь, чем меньше было разрывов, тем сильнее становилась пара духа и его человека. Ли Север видела многих других путешественников, но никто не мог превзойти их с хозяином по силе этой связи. Вернее, был один. Девушка помнила, как пыталась разглядеть границу, по которой сливались его душа с духом, но так и не смогла ее увидеть. А еще странное чувство родства. Ее словно тянуло и к самому человеку, и к его духу. Она не понимала, почему не видела ни единой причины, и девушку это ужасно бесило. «Сражайся!» Девушка приняла форму меча и, указав настоящего перед ней ее человеком огромного монстра в виде гигантского слизня, прыгнула в руку Александру. Пару дней назад тот взбунтовался, заявив, что ему надоело сидеть на первом этаже, а еще парень требовал объяснений, почему ли Север запрещает ему использовать набитые им духовные кристаллы для развития дальше пятого уровня. В итоге, чтобы не тратить время на слова, мечница просто решила привезти Александра сюда, на второй уровень подземелья. Показала ему несколько поселений, где останавливались на отдых те, кто охотился на этой территории. Парень с духом простояли ночь в карауле, в который должен ходить каждый из жителей, охраняя по очереди спокойный сон друг друга. И вот пришло время сразиться с местными обитателями. «Начинаю!» Александр даже не стал использовать следование за врагом, чтобы отбить атаки слизняка. Ему уже хватало для этого собственного мастерства и скорости. Клинок легко отсек рванувшие вперед ложноножки, а его черная аура, на миг вспыхнув, отразила ядовитую ауру врага и сожгла каменную сеть под ногами. Александру только оставалось, что сделать шаг вперед и рассечь противника на две части. «Даже проще, чем с боссами на первом этаже!» Парень отпустил меч, давая ему снова принять форму девушки. У тех хотя бы жизни больше, а тут... Если ты думала, что подобный слезняк заставит меня вернуться, то он, наоборот, лишь еще больше убедил меня, что пора двигаться дальше. «Все, чему я тебя обучаю, строится на понимании врага», — спокойно ответила Ли Север на выпад своего человека. Видя его, осознавая каждое его движение, ты можешь не просто побеждать, остановиться сильнее, перенимая опыт у каждого из тех, кого убил. Некоторые считают, что достаточно поглотить чужую силу, но на самом деле гораздо большего можно добиться, именно осознавая чужой опыт. Только так ты сумеешь превратить свои, даже обычные удары, в то, что сможет когда-нибудь разрушать целые миры. Александр на мгновение задумался, почему Мечница говорит о мирах во множественном числе, но решил вернуться к разговору. «Я видел каждую атаку врага. Я чувствовал каждый свой удар. Три удара, яд, сеть. Я заметил и отразил каждый из этих приемов. Почему я не могу учиться здесь? Потому что ты только что подтвердил свою слабость», вздохнула Ли Север. На первом этаже ты действительно успеваешь заметить все, что делают твои враги. А здесь тебе еще не хватает опыта. Ты сказал, что враг использовал три атаки, но на самом деле она была только одна. Три удара активировали яд, разрушенное ядовитое облако, в свою очередь, активировало сеть. Серия приемов, рассчитанная на то, чтобы часть из них была отражена. «Вот что это такое. И да, ты смог бы тут жить, ты смог бы побеждать местных монстров, но ты не смог бы становиться здесь сильнее. И уже на третьем этаже подземелья противники легко смогли бы тебя обмануть. Причем я говорю не только о гвардии босса уровня, не о нем самом, а даже об обычных обитателях тех глубин». Александр понял, что девушка сейчас намекает на его новые планы. Во время короткой экскурсии по поселкам второго уровня он познакомился с отрядом одного из местных командиров. Некто белый, хам и грубиян, но он уже успел добраться до 12 уровня в развитии своего духа и вовсю готовился к прохождению первой трансформации. Но главное... У него были связи на поверхности, и он, как оказалось, смог узнать о готовящейся операции военных. Те нашли человека, называющего себя пророком. Поведав в военном о паре тайных мест на первом этаже, он смог частично убедить тех в своем таланте. А потом рассказал о малом сокровище, скрытом перед боссом третьего этажа. Пророк утверждал, что до него можно добраться, минуя самого стража, и был достаточно убедителен, чтобы генерал Соколов согласовал большую экспедицию, которая смогла бы не просто сразиться с парой гвардейцев, как одиночные отряды, но и впервые в истории Земли дойти до самого босса. Дата выступления была назначена через семь дней. И Александр, как только услышал обсуждение местных, планирующих наняться в этот поход, тоже собрался принять в нем участие. Вот только в отличие от уже зарекомендовавших себя сторожилов второго уровня, ему контракт предлагать никто не спешил. «Мы только сходим с ними», — парень посмотрел прямо в глаза Ли Север разглядев их даже в тени капюшона плаща, что они прикупили в оставшемся за спиной поселении. Между прочим, плащ был сшит из ткани, сделанной из местных трав, что повышало в разы его прочность. А еще, как поговаривали в поселении, он каким-то образом сдерживал человеческий запах, не давая заметить тебя издалека некоторым носатым монстрам, что во множестве бродили по этому и следующим этажам. «И пусть мой дух тысячу раз права», — думал парень, «и потом нам надо будет снова начать с первого этажа, однако сейчас, пусть разок, но можно и рискнуть. Вон мы уже получили более удобную и полезную одежду, просто спустившись сюда на пару дней». А если малое сокровище, о котором говорил тот пророк, окажется правдой, что, если оно уже сейчас сможет вернуть сознание Ане? Нет, ради такого точно стоит постараться, — решил парень. И горе тем, кто встанет у него на пути.